Джеймсу с трудом удавалось скрыть злорадное улыкование. Князь все-таки явился, вопреки его собственному опасениям и скепсису Паттерсона. Бодров прибыл на встречу, личный враг Ричмонда, а после вероломного нападения на Форт Хэтчер Джеймс считал именно так. Только что поднялся на борт Святого Альфонса, фрегата, любезно предоставленного для проведения встречи губернатором кариольской колонии в Ронгозии Доном Стефано де Кальчо. доставивший князя к месту встречи несуразного вида пароходов-регат «Север», заглушив свою ужасную паровую машину, встал на якорь в паре сотен метров к северо-западу, нацелив на линейный корабль «Король Артур», на котором прибыл генерал Ричмонд, свой хищный нос с демонстративно расчехленными орудиями. Как будто две тарядийские пушки могли напугать линкор военного флота Фрадштадтских островов. Но это даже хорошо, значит боятся. Так и пусть видят безмятежную расслабленность подданных короны, И пребывают в постоянном напряжении, гадая, предпримет ли генерал Ричмонд агрессивные действия или будет блюсти условия перемирия. Хотя какое к черту перемирие? Перемирие сейчас возможно только при соблюдении двух условий: торидианцы должны убраться из Ротанской долины и отозвать своих людей из окрестностей Престона. Перемирие нужно было соблюдать с момента объявления переговоров, а не вероломно пользоваться ситуацией. А теперь Джеймс имеет полное право на ответный удар. Только он не настолько глуп, чтобы действовать открыто. Вообще же следует отдать должное сообразительности князя, который нанес неожиданный удар по практически незащищенному центру добычи и бесплатной рабочей силы, использовав его же Джеймса с схему с наемниками. То есть вроде бы всем понятно, что вышвырнули островитяна Спрестона и отбили плохо подготовленную попытку вернуть его именно ториадице, но предъявить претензии Бодрову за это не получится. Мол действовали люди на свой страх и риск. На службе не состоят приказам из Соболевска не подчиняются, вроде как сами предложили свои услуги тамошним дикарям, ахнет об этом ни слухом ни духом. Очень похоже на охотников за головами генерала Ричманда, не правда ли? Эх, если бы не эта дурацкая чистоплотность, а вернее сказать чистоплющество офицерского корпуса, охотники если и не нарушили бы планы террористов, то вовремя раскрыли бы их фронтовскому командованию. Например, поданный таинственным майором М оказался заразительным. И долготревожшая неприязнь между военными и наемниками в один миг вспыхнула ярким пламенем, лишив генерала Ричманда столь удобного инструмента воздействия на соседей по континенту. Зимой он был сильно раздосадован этими событиями, но даже представить не мог, насколько фатальными они окажутся. Оставшиеся в живых наемники рассеялись по всей территории колонии и, не доверяя больше администрации Ричмандо, предпочитали действовать на свой страх и риск или вовсе затоиться и сменить сферу деятельности. А быстро набрать новых охотников оказалось затруднительно. Профессия воденмик стала считаться слишком опасной и непопулярной, да и как можно быстро заменить новичками опытные, давно сработавшиеся команды? В итоге в конце зимы на север подались всего три небольшие группы охотников из наименее известных. Одна умудрилась еще на подступах к Кратранскому проходу поссориться с котланами и была ими разбита. Две миновали форт Хедчер в начале марта, и с тех пор от них не было ни слуху, ни духу. Впрочем, если даже они живы, никакой ощутимой пользы от них уже не будет, поскольку Бодрову удалось совершить невероятное – договориться с хашонами и прибрать к рукам важнейшую перемычку между югом и севером континента. Таким образом, получилось, что губернатор фрадштадтской Рунгазеи получил сразу два удара под дых – на севере в Ротанах и на юге в Престане. И если ранее валившиеся на колониальную администрацию неприятности казались набором случайностей, то после этого стало ясно – чья-то умелая рука целенаправленно отсекала подданных короной от возможности расширения на север и от источника больших доходов от торговли рабами на юге. После стольких лет сплошных побед, когда уже практически стал считать себя хозяином всего континента, осознавать, что тебя переигрывают, словно мальчишку, было очень обидно. Тем более, кто переигрывает. Вот этот юнец, годящийся ему в сыновья, да может ли такое быть? Неужели слухи, дошедшие до Ньюпорта из метрополии, оказались правдивыми и этот талибийский князь действительно очень опасная фигура. Пожалуй, Джеймс совершил ошибку, что не отнесся к так называемому князю Холлоу серьезно с самого начала, недооценил противника. Но все еще можно исправить. Этот молодой северный князек тоже допустил промах, согласившись на эту встречу. И он заблуждается, если считает, что переговоры, затеянные с целью торга по поводу разграничения сфер влияния или решения каких-то хамелеонических вопросов. Ничего подобного, ваше свидетельство. Просто было очень нужно, чтобы ты оказался в определенном месте в определенное время. Вот и все. Очень сомнительно, что теперь у тебя будет шанс выпутаться из заготовленной ловушки. Нет, нет. Произойдет это не прямо здесь и сейчас. Все будет чинно и красиво. Немалейшая тень подозрения не упадет на Ричмонда. А пока лишенные предводителя тыридицы будут приходить в себя, тридцатитысячная армия губернатора, усиленная союзными котланами. с которыми удалось таки договориться, подойдет к Хратанскому проходу и вышибет оттуда три дейца, словно пробку из бутылки. Форт Хэтчер будет перестроен и усилен, а плодородные земли к северу от него будут заселены котланами, после чего в ближайшие годы пройдут под знаком Хошона-котландских войн, планомерно сокращающих численность обоих народов. Да, немного досадно, что пришлось на ходу поменять намеченные планы на юге, и временно отказаться от скорейшего восстановления поставок рабов на фрадштадтские рынки. Но это ничего, наверстаем потом, когда будет решена проблема на северном направлении. Впрочем, ни от худа без добра, и порой даже в самом неприятном событии, можно найти что-то полезное и радостное для себя. Скорее всего, Бодров даже не догадывается, как Джеймс благодарен ему и его туземцам за головомойку, устроенную герцогу Бетфорду. Заносчивый вельможа с радостью ухватился за возможность присоединиться к наскоро подготовленному походу на юг, ведь в его понимании проучить кучку дикарей в джунглях для подданных короны ничего не стоит, и на таком деле легко снискать себе лавры победителя и славу человека, способного быстро навести порядок. Джеймс тоже все это понимал, но зная уже наверняка, с кем имеют дело фрадштадцы в гаирийских землях, Искренне надеялся, что карательная экспедиция завязнет в тропических джунглях на несколько месяцев, подмучив репутацию герцога. Однако же результат превзошел все ожидания. Бедфорд не смог даже высадиться в простанье, потерял два корабля, плюс чуть не две сотни людей. После чего бесславно вернулся в Ньюпорт с распухшим от осиных укусов и перекошенным от злости лицом. Жаль, что осы не закусали его насмерть. Это было бы идеальным способом избавиться от надоедливого аристократа навсегда. «Приветствую вас на борту святого Альфонса, ваше сиятельство!» Воскликнул Дон Стефана, растягивая губы в радушной улыбке и вижливо раскланиваясь с невысоким, достаточно скромно одетым молодым человеком. «Знакомьтесь, фрадштадтский губернатор, генерал Джеймс Ричмонд. Добрый день, Дон Стефана! Благодарю вас за посредничество!» Широко улыбнулся князь, в свою очередь приветствуя соседей губернаторов. «Рад личному знакомству с самым знаменитым рунгазейским губернатором, Если я и мог считаться здесь самым знаменитым, то лишь временно до вашего прибытия в Новый Свет, криво усмехнулся Ричмонд. На самом деле нет ничего более постоянного, чем временное, философски заметил Подров, спокойно осматриваясь вокруг. Генерал с неудовольствием отметил, что оппонент держится очень уверенно. И если опасается какого-то подвоха, то виду не подает. То ли уверен, что на криволеськом корабле ему ничего не грозит, то ли считает себя готовым к любому развитию событий. В отличие от Джеймса, взявшего с собой свиту из пяти офицеров, Таридийц прибыл всего с двумя сопровождающими офицерами, Лукьяновым и Шалимовым. Если Ричмонд правильно запомнил наставление Паттерсона, первый числится офицером по особым поручениям, фактически являясь доверенным лицом и телохранителем князя, а второй нынче возглавляет охрану Бодрова. «Желаете осмотреть корабль или сразу отдадим должное мастерству моего личного повара» вежливо поинтересовался Дон Стефана на правах хозяина. «Я человек сугубо сухопутный», — скромно ответил князь. «Для меня все корабли выглядят одинаково. Разве что понимаю, что у того...» — он махнул в сторону Торидийского судна. «Есть паровая машина, а у этих двух нет». «Странно, трубу вижу. А где же грибные колеса?» Прищурив глаза, Ричмонд с интересом рассматривал Торидийский пароходов-регат. «Понятия не имею», — равнодушно пожал плечами Бодров. «Я не знаю». Ничего не понимаю ни в парусах, ни в паровых машинах. Честно говоря, заговорщицкий понизил голос генерал, склоняя голову у куху оппонента. Считаю, что за такими судами будущее. Но во все услышание такое заявить не рискну. Свои же офицеры подвергнут абстракции. Князь едва заметно улыбнулся, показав, что услышал Джеймса. Однако так ничего и не сказал в ответ. То ли не одобрял такую позицию, то ли не считал нужным тратить время на обсуждение столь ничтожной темы. А жаль, потому что, как любой истинный форштадец, генерал в кораблях разбирался, и вопрос о невидимости грибных колес не был праздным. Корабеллы островов всегда были первопроходцами в деле внедрения перспективных новинок на флоте, и паровые двигатели не стали исключением. Однако чуть ли не главным камнем преткновения для распространения паровых технологий на военные корабли, наряду с громоздкостью двигательной установки и необходимостью иметь для нее запас угля на судне, являлись огромные грибные колеса. Они мало того, что наглакрарили место у орудийных полуп, так еще и являлись отличными мишеними для ядер противника. Ториадицы же придумали нечто такое, что колес видно не было. Это было странно и очень загадочно. Жаль, что князь не смог или не захотел удовлетворить любопытство фраштата. Обед в кают-компании прошел буднично, если не сказать скучно. Дон Стефана старался, как мог. Рассказывал о каждом подаваемом на стол блюде, сообщал массу подробностей об ингредиентах и тонкостях приготовления. Даже просветил гостей о различиях в рецептуре поваров Ларгуша, Драгау и других населенных пунктов колонии. Ричмонд проявлял неподдельный интерес к пищевой теме, князь же ограничивался кивками головы, да выражал свое одобрение редкими аппетитами. Да и кушал-то редис немного, видимо, не желая чрезмерно набивать брюхо. И является это обычной воздержанностью, или все-таки князь перестраховывается на случай непредвиденных обстоятельств? Ведь часто так поступают бывалые воины в преддверии битвы. Держится Бодров весьма уверенно, так что по внешним признакам распознать происходящее у него в голове не представляется возможным. А жаль, очень жаль. Сколько хошьбок и лишних сомнений можно было бы избежать? Впрочем, можно ведь и немножко спровоцировать молодого человека, почти катать ему нервишки. и понаблюдать за реакцией. Тем более, что безоговорочно доверять Декальчу для князя тоже было бы весьма промедчива. По большому счету, Кривол все еще владеет небольшими землями в Рунгазеи лишь по милости Джеймса, и заставить Дона Стефана плесать под свою дудку ему было бы несложно. Но не в этот раз. Желаемого результата можно добиться и другими средствами. Ваше свидетельство. Вы настолько верите в мое благородство?